Глава 14 Провал миссии. Как только Ики получил приказ, он перестал возиться со своим гоночным болитом, что мог развивать скорость до 800 км в час. Он уже два раза участвовал в гонках по трассе Смерти через каньоны, которые тянулись вдоль гор Ракил и Нилак. На земле есть трение, а стабилизаторное крыло прижимает карк к асфальту. Но в небе всё иначе. Болит не самолёт. У него нет киля и стабилизатора, нет рычагов, чтобы регулировать угол поворота и высоту. Пилот может рассчитывать только на вспомогательные гравитационные кольца, которые не дают болиту закувыркаться на поворотах. «Я прибыл», — почтительно склонив голову, произнёс Икки, когда вошёл в кабинет АЗОК. Он не его, господин. Икки хоть и был рождён иммигрантом, но давно получил гражданство Спария и, обладая особыми навыками, смог неплохо устроиться и прилично заработать, чтобы раз в неделю менять свой наряд. Что прикажете? Икки никогда не поднимал голову в присутствии высших, он преклонялся перед ними, ведь благодаря им мог жить в этой процветающей стране. Доставь её, Сухо приказал Азок. Икки достал свой персональный терминал и взглянул на лицо черноволосой женщины. Дао прочитал её имя и быстро пролистал несколько страниц с информацией. «Трудно!» «Поэтому я обратился к тебе!» Нервно ответил Азок и, перебирая пальцами на экране, произвёл предоплату за щекотливую работу. «Дом Илди славится хорошей службой безопасности, так просто не проникнуть. Если только...» «Подробности оставь при себе, они мне не нужны». «Бывшая Наги?» «Да, но будь аккуратен, без повреждений. Сделаешь?» «Слушаюсь». Склонив еще ниже голову, ики вышел из кабинета. «Очень непросто». подумал Икки, спускаясь по ступеням. Он уже прикинул план, как обмануть охрану. Доа каждый день ровно в 10 часов 15 минут заезжает в салон ле Ноэль». Приводит себя в порядок, затем следует в бутик Стелла. Сменив наряд на тот, который еще вчера демонстрировался на подиуме в Хлое, она отправляется выполнять поручение своего хозяина, но иногда могла вернуться в поместье. После обеда До занималась спортом. Играла в крекет с жёнами высших, плавала или, взяв ракетку, шла на теннисный корт. Она вела свой образ жизни так, словно рождена не рабыней, а являлась наследницей дома Илди. Что-то тут не так, подумал Икки и ещё раз пролистал информацию по делу, которое дал ему Салик. В запрещено обладать оружием. Даже охранные дроны в арсенале имели только электрошокеры, сеть, дубинку и бронещит, чтобы ими прикрыть тело господина. Оружие держали лишь военные кланы, что стояли вдоль границы, и охраняли стену от иммигрантов и мутантов. Но у Ики был старый десерт Игл, что был произведен еще пару веков назад. Его корпус изготовили из пористого углепластика. отчего он весил меньше, чем яблоко. Вместо пороховых патронов использовался электрический разрядник, что разгонял крошечную пулю до 1200 метров в секунду. Скорость компенсировала размер пули. Она могла пробить стальной лист толщиной до сантиметра. Поэтому охранные боты, что обычно использовали высшие пикси, ему были нипочем. Вот только существовало одно «но». В этот раз ему не нужно убивать, а надо взять живым. Всё с самого начала пошло не по плану. Икки с легкостью уничтожил механического охранника, но тут же активировался дрон, который всё это время смирно стоял за ширмой в бутике «Стелла». Тот, как паук, метнулся в его сторону и даже успел ранить в ногу. Пару выстрелов из Десерт Игл разорвало его электронные мозги. Икки понимал, что если он сейчас не завершит миссию, то ему уже никогда не добраться до Доа. Через несколько секунд он влетел в примерочную, куда вошла женщина. Но тут ему в лоб уставился ствол. В этот раз ему повезло. Партнерша, что сопровождала Доа и всё это время щебетала, как канарейка, Не успела нажать на курок. Икки опередил её и одним ударом в гортань раздробил щитовидный хрящ. «Чёрт!» — выругался и, перепрыгнув через падающее тело, схватил Доа за руку. «А вам придётся со мной пройтись». «Нет!» — взвизгнула женщина и попыталась вырваться. «Бывают дни, когда всё идёт как по маслу, а бывает так...» что первый же шаг оказывается роковым. Ики не всё учёл. Заранее не проверил бутик, в стене примерочной открылась ниша и оттуда со скоростью молнии вылетело несколько дротиков. Те ударились о грудные щитки и, не причинив вреда, упали. «Проклятье!» — взревел Ики, понимая, что отступление будет не из лёгких. В этот момент его ногу обожгло. а после запястья и плечо. Корчась от боли, он не заметил, как палец несколько раз нажал на курок и только когда увидел кровавое пятно на груди женщины, понял, что миссия провалена. У него нашли силы, чтобы вырвать дротики из своего тела, и он уже хотел взять до на руки, но, взглянув на пулевые отверстия в её теле, осознал, что она мертва. От злости Ики выстрелил в консультанта, который с ужасом наблюдал за происходящим. Выпущенная пуля попала ему в лоб. Ики поднялся, поправил на себе одежду и, как ни в чём не бывало, покинул бутик. Азок лишь к вечеру узнал о трагедии. В спаре не было преступлений, а если и были, то о них не сообщалось. Но сейчас все новостные каналы только и трубили о зверской бойне, что унесла жизни трёх граждан. «Идиот!» — взревел он и, поскуливая, заметался по кабинету. «Идиот!» — на его крик вбежал секретарь. «Идиот!» «Прошу прощения, милорд!» «Заткнись!» — секретарь минут пять стоял молча, а после решился и произнёс. «Служба безопасности Спария знает, кто совершил убийство. Его скоро арестуют». «Вот именно!» Как раз этого и боялся Азок. «Его надо ликвидировать раньше, чем Икки откроет рот». «И где же его найти?» «Отец!» Азок замер и внимательно посмотрел на своего секретаря. «Продолжай». «Его отец все еще нагий, и у него исправный чип контроля. Надо активировать протокол подчинения, и пусть он сам его убьет». «Думаешь, справится?» — с надеждой спросил Азок. «Он из бывших военных, у него есть навыки, наверняка он догадывается, где сейчас может скрываться его сын». «Если позволите, я все сделаю сам». «Сделай», — сухо приказал Азок и посмотрел на свои пальцы, что в гневе сорвали такое замечательное колье. О, -о, о с досадой протянул он, и, разжав пальцы, колье рассыпалось. «Я вызову ювелира, он всё исправит». «Да-да, вот ещё!» – он поднял с пола жёлтую бусинку и положил на стул. Для Азок это был провал, ему хотелось заполучить доо и надавить на клан Илги. Но если Салик узнает, кто виноват в смерти его любимой игрушки, и не дай бог, об этом станет известно Делк, а тот из клана военных, ему точно не поздоровится. Пусть бьёт, крикнул Зок и ещё несколько раз повторил: "Убьёт, убьёт". Секретарь активировал чип подчинения за номером HIO 256 864. 36. Он не стал дожидаться, когда к нему заявится Хурбубу, отец ики Сам лично пришёл к нему домой, а тот уже час как стоял по стойке смирно и ждал приказа. Секретарь подошёл к пожилому мужчине, взглянул на его мышцы, потрогал их и, удовлетворённый увиденным, нагнулся и стал что-то шептать на ухо мужчине. — Сделаю! Коротко сказал Хурбубу, «Разрешите приступить?» «Разрешаю». Мужчина зашёл на кухню, взял небольшой ножик, спрятал его в нагрудный карман и тут же покинул квартиру. Секретарь проследил за дверью, и когда та закрылась, достал экран терминала, активированный чип показывал, куда направился его носитель. «Надо бы подстраховать». Подумал и, связавшись с хозяином, получил добро на поддержку со стороны полиции. После того, как Икки покинул бутик, он направился в центр города. Тут его уже точно не будут искать. Он много раз проводил операции и всегда успешно. Иногда запугает, порой что-то испортит. Всё же приходилось пачкать руки. Но в этот раз был дан конкретный приказ. «Не убивать». А он именно это и сделал. Кому какое дело, что это произошло случайно. Электромагнитный импульс проник в нервную систему и спровоцировал многочисленные судороги мышц. Мускулы передали хаотические сигналы в центральную нервную систему. В этот момент мозг не успевает обработать столько сигналов и часто наступает перезагрузка, и человек падает в обморок. Но ики выдержал несколько разрядников и не смог проконтролировать палец на курке. «Она мертва!» — с паникой вспомнил, когда осознал, что с помощью своего пистолета убил, пусть и бывшего Наги, но человека. «Отец!» — удивился ики увидев его, идущему к нему. Мужчина ускорил шаг, а за несколько метров до сына прыгнул на него. Икки вот уже как год не разговаривал с отцом. Тот был наги, и его жизнь была зависима от времени, что он ему покупал. Он мог бы это не делать. Отслужив свое, наги исчезали в мешках санитарных служб. Но Икки не мог бросить отца, и, несмотря на его скверный характер, раз в год на день рождения приходил в гости, ставил на стол бутылочку белого сухого вина и переводил на счет отца ровно год жизни. Ики среагировал молниеносно. Он даже увернулся от ножа и отбросив отца в сторону, успел достать пистолет. "Остановись!" крикнул ему, но отец и не думал этого делать. Раздался удар, выпад, ковырок, хлопок. Пистолет дернулся и выпустил пулю. "Отец!" простонал Ики и спрятав оружие, тут же скрылся в толпе зевак. "Почему ты на меня напал?" Спросил он себя, скрываясь в подземных переходах, что больше напоминали второй город, чем старые туннели. «Что с тобой случилось? Почему ты хотел меня убить?» Икки невольно пришел к мысли, что в этом виноват Азок. И старик встал перед выбором. Или ему сейчас умереть, или прожить еще несколько десятков лет. «Если они меня сейчас нашли, то выследят и завтра». — рассуждал Ики, плутая по широким подземным улицам. — Надо уходить. Секретарь покинул квартиру Наги и, сев в болит, отправился в полицейский участок, чтобы активировать ищеек. Он видел на экране точку хур и вот она погасла. — Не справился, — расстроенно произнёс, ввёл код и активировал полицейских. У Ики также был чип, что ему вшили еще в детстве, но тот не мог контролировать его поведение. Но секретарь, передав его данные, пустил полицейских на поимку преступника. «Надо бежать!» — повторял про себя Ики и, пользуясь тем, что он гражданин, смог быстро пройти приграничный контроль и, сев в болид, отправился к стене. «Он здесь много раз был». Не лучшее, конечно, место, но зато тут почти нет контроля со стороны спария. Сюда уж точно не сунутся ищейки азок. А вот вид боевых дронов, которые стояли практически на каждой крыше, его напряг. Надо бежать. Озираясь по сторонам, он покинул транспортную линию и, стараясь не привлекать к себе внимания, направился к домам Наги, где за скромную плату временем... можно переждать и подумать, что делать дальше. «Стоять!» — откуда-то издалека послышался механический голос. «Как они меня выследили!» — закричал про себя ики и, не дожидаясь повторного приказа, бросился бежать. Был вечер, и основная смена на заводах закончилась. Узкие улицы между домами заполнили наги. Этим воспользовался Ики и, немного нагнувшись, постарался скрыться от механических глаз. «Вы арестованы!» — в этот раз голос прозвучал над головой. «Они активировали местных дронов. Дело очень плохо!» — кричал Ики. А сам тем временем убегал все дальше и дальше от жилых корпусов. Была еще надежда скрыться в заводских ангарах. но механические охранники перекрыли ему путь. «Проклятие!» — выругался и, не останавливаясь, бросился к стене, единственному спасительному месту. Что делать на ней, он еще не знал. По его следу, словно на поводке, бежал паук-полицейский. «Чего пристал?» — Ики развернулся и сделал несколько выстрелов. выпущенные пули... пробили насквозь металлический скелет, и робот с грохотом закувыркался по земле. Оставалось ещё несколько зарядов, но этого хватит как минимум на двоих, может, троих полицейских, а после его схватят. Не думая о последствиях, Икки стал карабкаться по железному скелету стены. — Почему не стреляют? Хотите живьём взять? — Ну уж нет! — крикнул про себя, и, увидев дыру в стене, Быстро заполз в неё. В глазах потемнело. Он услышал за спиной скрежет робота-паука, и этот шум заставил его бежать дальше. «Следуй за мной!» — донёсся женский голос. Мужчина тряхнул головой и от неожиданности чуть было не побежал обратно. «За мной!» — приказала женщина, явно не мутант. а по одежде можно было предложить, что оно относится к высшему сословию. «За мной!» «Э, нет!» Понимая, что это может быть какая-то ловушка, Икки, свернул в другой проход и, оттолкнув от себя розовое создание, нырнул в дыру. За спиной послышался скрежет робота-полицейского, застрявшего в проходе. И теперь уже он не требовал остановиться, а просто открыл огонь. Икки несколько раз свернул, поднялся, спустился, встретил мутанта, выстрелил и снова бросился в бегство. Но тут удача окончательно отвернулась от него. Его повалили, ударили по голове, а очнулся он, будучи голым в каком-то железном ящике, сверху прикрытым решеткой. «Эй, вы! Отпустите! Я гражданин!» «Я защищен законом! Вы не смеете меня удерживать!» «Еда! Еда! Еда!» Донеслось множество голосов. Икиз замолчал и постарался приподнять решетку, но та была закрыта на замок. «Еда! Еда! Еда!» «Эй, сволочи! Только попробуйте меня тронуть!» Я вам кишки вспорю, зубами глотку перегрызу. Он много что слышал о мутантах. Этими страшилками пугали детей, но ики видел их в музее. Их тела были законсервированными и выглядели ужасно. Над решеткой появилось вытянутое лицо не то человека, не то лысой собаки. «Еда!» — довольно произнес он, и, поставив на решетку большой бетон, открыл крышку. «Эй, эй ты! Чего делаешь?» — с ужасом спросил Ики и отполз в сторону. «Еда!» — глаза мутанта от счастья засверкали. Он толкнул бетон, и темно-голубой туман, больше похожий на воздушный кисель, стал вытекать из сосуда и опускаться на дно ящика.